23 Они счастные пассажиры в то же самое время в 500 м от судна Этель это имя рвалось прямо из его сердца Ван Гог бежал к Гинденбургу Корабль высадил его в нью-йоркском порту 2 дня тому назад Он сразу бросился к башне, вскарабкался по лесам. Стройка так и стояла заброшенной. Ван Го обнаружил пристанище Зефира за огромными стальными буквами, которым так и не нашлось применения. Было видно, что здесь уже давно никто не живет, и никаких следов падры. Что, если Этель привела за собой врагов Зефира? А вдруг они схватили и ее... Он говорю, прождал на стройке всю ночь. Утром, наконец, стёрзанной тревогой, он перешёл на другую сторону улицы и, забыв об осторожности, обратился к портье Sky Plaza: "Мне надо передать кое-что мадам Виктории, которая живёт в апартаментах на 85-м этаже". "Кому? Простите, мадам Виктории?" Портье: По листал журнал. У нас нет постоялицы с таким именем, и никогда не было. Но зимой кто-то снимал этот номер несколько месяцев подряд. Возможно, я спутал имя. Проверьте. Нет, возразил портье. 85-й этаж находится на ремонте уже 3 года. На нём нет номеров. Уверяю вас, пожалуйста, не настаивайте. Уходите, прошу вас. И Ван Го ушел. Он побрел по улицам наугад. На центральном вокзале он нашел на скамейке оставленную кем-то газету. На последней странице всего в нескольких строчках сообщалось о прибытии в Нью-Йорк Гинденбурга. Ван Го посмотрел на часы. Этель будет на борту. Он ни минуты в этом не сомневался. Пока он бежал по лётному полю к деревжаблю, его не оставляло чувство, что он сам загнал Этель в ловушку. Это из-за него она оставила дом и прилетела сюда, преследуемая убийцами. Почти 10 лет назад он бросил её посреди поля в Лейкхерсте после их трансатлантического перелёта на графице Пелине. Он сделал это, чтобы оградить ее от смертельной опасности, которую сам ощущал постоянно. Когда он оставил ее одну на набережной в Сауд-Гэмптоне, причина была та же. Он дорожил ею больше всего на свете. Перед ним на бешеной скорости промчался двухцветный форт-купе. Машину заносило в сторону, и шины оставляли глубокие следы в мокрой траве. В это время Этель, стояла в салоне дирижабля с чемоданчиком наготове, глядя в окно, она смотрела на приближавшуюся землю. Люди внизу на поле уже больше не казались муравьями, она различала даже детей и перья на дамских шляпах и не могла не заметить чёрно-белый автомобиль, который подъехал к деревянному амбару. Форд-купе затормозил возле двери, из него вышел мужчина и начал подниматься по лестнице, приставленной к стене амбара. Виктор Волк смотрел, как стрелок разбирает винтовку. Впервые Виктор был доволен, что оружие не пригодилось. Время от времени его одолевали сомнения, стоит ли ввязываться в эту рискованную игру со ставкой десять миллиардов. Но теперь он начинал верить, что выиграл. Господин Виктор стрелок так и не избавился от аргентинского акцента. Виктор резко обернулся, чтобы приказать ему заткнуться. К вам тут человек, сказал мужчина, гладкие волосы которого блестели не меньше, чем его остроносые туфли. Виктор повернулся ещё на четверть оборота и увидел, как между тюками сена возникла чья-то фигура. Это был ирландец. Он стряхивал сухую траву с пиджака. Виктор изобразил улыбку, которую он больше не удостаивал никого в мире, улыбку с оттенком уважения. Ваши люди внизу пропустили меня, сказал ирландец. Они не очень-то бдительны, они знают моих друзей не хуже, чем я. Ирландец подошёл к окну, Он смотрел на дирижабль, которому оставалось 150 м до земли. У вас тут прекрасный обзор, Виктор Кивну. Какие новости? спросил ирландец. Хорошие. То есть мои люди получили в Европе гарантии. Сделка чистая. Вот как? Ну, я бы не втянул вас в сомнительное дело, правда? И кто же эти ваши люди на борту? Доржилис и ещё двое. Доржилис работает со мной с самого начала. Это же сколько лет. Ирландец продолжал нервно отряхивать пиджак, хотя на нём уже не осталось ни блинки. "Я могу идти", спросил Стрелок, закрыв футляр для контрабаса. "Нет", тихо сказал ирландец, прежде чем Виктор успел ответить. Виктор Волг вздрогнул. Ирландец подошел к нему почти вплотную. «Могу я попросить вас об услуге?» «Да», — сказал Виктор. «Я вымазал руки, пока пробирался по этому хлеву. У меня во внутреннем кармане лежит фото. Можете его вынуть? Не хочу пачкать рубашку». Виктор медленно протянул руку и, сунув ее в карман, ирландца осторожно вынулся пошарил там. Виктору было сильно не по себе. Он ещё никогда не видел этот красный шейный платок так близко. Подарок покойного друга, однажды объяснил ирландец. Виктор насщёл в кармане бумажный квадрат. Держите, сказал он, доставая фотографию. Нет. Посмотрите сами. Говорю вам, у меня грязные руки. Виктор Волк вновь подошёл к окну, разглядывая фото. Это Жозеф Жак Пиппе, уверенно сказал он. Именно. Двигатели Гинденбурга гудели уже не так громко, а сам он опускался всё ниже. Виктор внимательно смотрел на снимок. Он гновенно всё Понял. Пюпе был сфотографирован с боксерскими перчатками на шее. Он стоял посреди поля, утыканного белыми крестами. Кладбище Дуамон под Верденом. Пятнадцать тысяч надгробий и в десять раз больше безымянных солдатских могил. Внизу под снимком шла подпись курсивом: Дж. Дж. П. Чемпион мира по боксу и борец за мир. Вы уверены, что хорошо знаете ваших друзей, спросил ирландец. Виктор Волк молча смотрел в окно. Только что он потерял миллиарды. И сейчас потеряет самого богатого партнёра. Надо было дать ответ быстрый и убедительный, развернуть ситуацию в свою пользу. "Приготовь карабин", приказал он стрелку. Стрелок снова разложил футляр на полу. "Вы уверяли, что сделка чистая", сурово сказал ирландец. Но это ловушка для крыс. И я уже почти засунул в неё лапу, Виктор. Из-за вас. Как крыса Пеппе часто принимает участие в таких махинациях, а уж это «Самое грандиозное! Не знаю, как зовут второго, но мне известно, что он француз и что он с ним заодно. Ваш Доржелес, простафиля! Я все исправлю», — сказал Виктор еле слышно. «Пепе, Доржелес и все остальные, они мне за это заплатят». Он наклонился, вынул особую длинную пулю и из верхней части футляра от контрабаса и протянул ее снайперу. Ирландец молча наблюдал. — Это зажигательная пуля? — сказал стрелок со сломанными пальцами. — Зарядите ею. Она у меня одна, и я не могу убить человека такой пулей. Я знаю. Достаточно будет одного выстрела. Он обернулся к дирижаблю, с которого как раз сбросили полтонной воды, чтобы он снижался медленнее. — Шевелитесь! — сказал приказал Виктор, но и тут снайпер всё понял. На борту трое наших людей там держились, знать не знаю, никакого держились. Отрезал Виктор и выхватив из кармана пистолет, наставил его на стрелка: "Делайте, что вам говорят". Было видно, что ирландцу понравилась эта попытка искупить вину. Он ухмыльнулся и пошел прочь, аккуратно обходя тюки сена. Ему не следовало здесь задерживаться. Он спустился, сел в машину и уехал. Ван Го находился на краю площадки, куда должен был вот-вот приземлиться Гинденбург. С Сапелина уже сбросили тросы, Небо роняло редкие дождевые капли. На мгновение ему показалось, что он видит в окне отель. Ван го попытался пробиться вперёд, но его толкнули. Служащие из причальной команды ловили тросы. Однако Гинденбург был ещё в нескольких десятках метров от земли. Внезапно на корме цепина блеснула какая-то точка, и тут же вспыхнуло пламя толпе раздались крики ужаса. Ван Го даже не понимал, что с ним творится. Кричит он вместе со всеми или нет? За несколько секунд дирижабль превратился в горящий факел. Журналист, который вел прямой репортаж, продолжал говорить в микрофон севшим голосом «все в дыму», Он горит, он падает, боже, он падает на людей. О, несчастные пассажиры! Смотря на бушующее пламя, Ван го думал только об этой ловушке. Ему казалось, что это он устроил пожар. Это пепелище. Всю жизнь оно преследовало его. Гинденбург рухнул на землю вертикально. Носа вниз. Ван го бросился к огненному столбу, от которого отбегали десятки теней, это были люди, тянувшие тросы, чтобы спустить дирижабль на землю. Началась паника. Этель, сквозь рёв пламени он наконец услышал собственный крик. Этель, ещё минута и всё будет кончено. Этель. Горящий водород стремительно пожирал Гинденбург. Однако, подбежав ближе, Ван Го увидел силуэты людей, выбиравшихся из огня. Значит, не все погибли. Ван Го подхватил одного из них. Тот весь почернел от дыма. Юноша оттащил его подальше и замахал руками, подзывая на помощь. Еле различимые в дыму спасатели подбегали к уцелевшим. По близости с другой стороны дирижабля какой-то человек только что вынырнул из гигантского костра. Он наполовину обгорел, но не чувствовал боли. На руках он нёс безжизненное, изродованное огнём тело. Он положил его на опалённую траву и рухнул рядом. Шифт позвал Зефира, тряся его за плечо, но Шифт уже ничего не слышал лёжа около него, обессиленный зефира, понял, что и его время на исходе. Он чувствовал, как боль пульсирует в теле, захватывает всё его существо. Зефир толком не мог поднять веки, однако ему почудилось, что он видит перед собой чьё-то лицо. Падре, это был Ван Гог. Зефира попытался пошевелить губами. «Это вы, падре?» — спросил Ванго. Он наклонился ниже. «Живи!» «Уходи и живи, Ванго! Забудь все! Начни сначала, падре! Забудь!» И Зефира слабо улыбнулся. «Я не смог! Но ты дай мне клятву! Не надо мстить! Вычеркни прошлое!» Ванго колебался: "Клянись!" Ванго поклялся. Тогда Зефир медленно поднял правую руку, и Ванго увидел на запястье падры свой голубой платок. "Возьми его", сказал умирающий. Ванго осторожно развязал платок. Он был цел обогглился только один уголок огонь остановился у вышитой звёздочки он твой но ты должен отдать его этому мальчику который так похож на тебя он был бы этому рад из эфира указал на шифта давай же вангу это твоё спасение Все будут думать, что ты погиб, — Зефира прибавил, — и тогда ты выживешь. Ван Го прижался щекой к щеке Зефиру, и падре стал шептать ему на ухо. Слезы Ван Го капали на лицо друга, — «Уезжай туда, где тебя не знают», — задыхаясь, говорил Зефиру, — «где никто не будет тебя преследовать». Предвкушая развлечения, ирландец отъехал на пару километров и остановился посреди луга. Сидя на капоте автомобиля, он курил и любовался жутким зрелищем, словно красивым закатом. Этель еле выбралась из-под обломков. Она шла босиком по горячим углям, вытаскивая из пламени каждого, Ком еще можно было признать человека? Удивительно, но посреди этого пекла она промокла насквозь. Баллоны с водой спасли девушке жизнь, взорвавшись прямо над ней, когда начался пожар. На нее как будто обрушился водопад Виктория. Теперь, когда прибыли спасатели, она хотела только одного — найти такси до Нью-Йорка. Это был вопрос жизни и смерти. Кто-то заметил глубокий ожог на её правом плече. Пожарные попытались увести её с собой, но она, не переставая думать о Ван Гоге, ускользнула от них и бросилась к обугленному каркасу Гинденбурга. Она надеялась, что по другую его сторону стоит какой-нибудь автомобиль. Увидев голубой платок на обогревшем трупе, отель не остановилось. Она продолжила бежать, стараясь изгнать из памяти эту картину. Машина, Нью-Йорк, Пятая авеню, 34-я улица, на свете существовало только это, а потом она осознала, что бежит всё медленнее, что возвращается назад. Это ли упало на колени перед мертвецом, у которого было сожжено лицо с немом воплем она взяла в руки голубой платок в эту минуту её издалека увидел ван го. он позвал её, но она не услышала. он бросился было к ней, но, не добежав 20 метров, остановился как вкопанный. какой-то мужчина в полусгоревшем пальто пристально смотрел на этель. он наблюдал за ней несколько минут. Это был один из выживших, тот, кто походил на Распутина. Влад-стервятник, а это был он, выглядел невозмутимым и, как ни в чем не бывало, отхлебывал из фляжки. Ван Го увидел, как мужчина подошел ближе и отшвырнул фляжку, Она отлетела так далеко, что упала почти рядом с юношей. Этель, словно окаменея, стояла на коленях перед обожженным до неузнаваемости телом Ван Го. Ван Го подобрал фляжку. Он узнал медведя, выгравированного на горлышке. Они снова были здесь. Он подумал, что только его смерть положит этому конец. Только тогда люди перестанут погибать из-за него». К этой ей подошли спасатели, они что-то тихо говорили, но она как будто их не замечала и по-прежнему сжимала в пальцах голубой платок. Они взяли её за руки, она стала отбиваться, но их было четверо. Она закричала. Другие спасатели положили на носилки тела Зефира и Шифта. Уже были подсчитаны жертвы двадцать четыре погибших и двенадцать пропавших без вести. Шестьдесят два человека спаслись, и это казалось настоящим чудом. Сквозь дымовую завесу Ван Го неотрывно смотрел на Этель, которая безостановочно повторяла его имя. «Влад-стервятник». Приспокойно направился в город. Он должен был сообщить в Москву, что всё кончено. Ванго пошёл прямо в безлюдную пустынь. Какой-то человек остановил санитаров, несущих зефира. "Я ищу брата", сказал он и, приподняв край простыни, открыл лицо падре. "Это ваш брат?" "Да. Сочувствую вам." Скажите его имя, нам нужно опознать погибших. Его звали Отец Зефиро. Впервые Виктор Волк произнёс это имя с удовольствием. Над облаками последнего в истории пассажирского цеппелина летали грифы. Ванго медленно брёл по лугу. В небе то и дело вспыхивали зигзаги молний. Ванго сорвал с себя рубашку. Он оставлял позади всё, даже любовь. Он не знал, что в конце прошлого века его отец пережил то же самое своё новое рождение. Мадемоазель рассказывала об этом в письме которое ждало Ван Го у доктора Базилио, однажды утром его отец тоже отказался от своего прошлого, оставив в нем всех, кто его любил. И там, где его никто не знал, он начал все сначала. Как и отец, Ван Го испытывал голод и страх, которые, может быть, чувствуют все новорожденные.